Короткие рассказы для детей. История 297. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?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 У одной старой женщины жили два бедных студента. Она им предоставляла жилье и питание, но жилось им не особенно хорошо. Старуха была очень жадной и варила молодым людям только жидкую похлебку с капустой, без жира и соли. У нее была привычка и кстати, и не кстати – без конца вздыхать и причитать. «Ах, была бы я уже на небе!» Студенты слушали ее благочестивые возгласы, и однажды им пришла в голову идея. Один из них при наступлении темноты забрался по лестнице на крышу и устроился возле дымовой трубы, которая шла в кухню, где хозяйка как раз варила ужин, стараясь придать воде хоть какой-то вид супа несколькими веточками петрушки. При этом она, как обычно, причитала. «Ах, была бы я уже на небе!» Тут студент, сидящий на крыше, громким голосом прокричал в трубу камина. «На небо ты никогда не попадешь!» Старуха испугалась. Она и не сомневалась, что с ней разговаривает ангел. Жалобным голосом она ответила, «Почему же я не попаду на небо?» Ответ сверху не заставил себя долго ждать. «Потому что ты никогда не ложишь мясо в суп!» Хозяйка застонала. «Да ведь все стало так дорого!» «Неправда! Ты просто жадничаешь!» Последовала из дымохода. «Да, дело серьезное!» Подумала женщина и прокричала. «Но я исправлюсь!» Она побежала в кладовку, принесла большой кусок мяса и бросила в кипящий суп. «Поступай впредь так же!» Снова раздался голос сверху. «Обещаю!» – простонала старуха. И действительно, она сдержала обещание. С этого времени студенты получали хорошее питание. Недобрыми делами только откроется нам вход в Царство Небесное. Но, как в Библии написано – «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий». Это слова из первого послания к Коринфянам, 13 глава, 1 стих. «Давайте поблагодарим Господа» за возможность делать добро ближнему и попросим его благословить тех, кто помог нам в нашей нужде».